Но она возмужала. Ей было уже за 40. С неё сошла юношеская размытость, лицо стало чётким. Она нравилась мне не меньше, чем раньше. Страдания украсили её как ни странно. Но она не озлобилась, а просто погрустнела и посерьёзнела. Мы сидели за накрытым столом. Мой муж взгромоздил руки на скатерть, как школьник на парту и ничего не ел. Он боялся, что не хватит остальным, хотя еды было навалом. Просто осталась привычка с молодости. когда мы были бедными и еды в обрез. Мой муж всегда был деликатным и в бедности, и в достатке. Эта его черта проступала на лицо, на улыбку, на выражение глаз. Он из жизни ничего не выдирал, не напрягался, не унижался. За это его и любила тётя Тося. Она слышала людей внутренними локаторами, как летучая мышь. Мы сидели, вспоминали прошлое. Помнишь что, помнишь это? Дина слушала с неподдельным интересом, то брови поднимет, то рот раскроет от изумления, то засмеётся, рассыплет свой молодой звон. Но что-то тут смешного, грозно одёргивала тётя Тося. Дина испугалась и захлопывала рот. Она боялась тёти Тосю, и это была её ошибка. Тётя Тося распускалась от вседозволенности. Мне хотелось вывести Дину на кухню и дать ей совет: построить тётю Тося Пусть шагает по команде и выполняет приказы направо, налево. Но я все-таки была в команде, тетя Тосик, и не имела права придавать интересы клана. Антошке стало скучно. Он выбрался из-за стола, включил телевизор и стал его настраивать. Телевизор стал показывать четко, как никогда прежде. Потом Антошка отправился на кухню и починил кран. Кран тек последние пять лет. И мне даже показалось, что кран как-то связан с моей жизнью, какая-то фатальная хроническая поломка. Антошка нашёл старую резиновую игрушку, вырезал из неё прокладку и вставил в кран. Кран замолчал. Исчезли падающие капли, которые меня изводили. Боже, я не верила своим глазам и ушам. Вот мне бы такого зятя. Да уж, выразительно назвалась тётя Тося. Женить Антошку на моей дочери это была её голубая мечта. Дина опустила голову, смотрела себе в колени. Ей напоминали, что она села не в свои сани. Но я видела, что села она как раз в свои сани. Судьба распорядилась правильно и даже умно. Антон не от мира сего, а Дина прочно стоит на земле. Сочетание моих родителей было именно таким. Отец не удержался на земле, и мама, оставшись одна, не пропала, дала детям образование и просто выкормила в голодные военные и послевоенные годы, не дала пропасть. Дина вышла из-за стола и направилась в кухню к своему Антошке. Мы остались одни. Представляешь? Они всё время трахаются, стремительно зашептала Нонна. Антошка уже похудел на 4 кг. Она из него все соки тянет. Он он и вытянулся и побелел нос. Гена подумала я, Жизнь никого и ничему не учит. Время шло. Моя дочь уже бегала на свидания с каким-то студентом. У студента всегда было плохое настроение, он замечал в жизни только тёмные стороны. Тётя Тося называла таких говножуй. Дина продолжала жить в их доме, но обстановка напоминала атомную электростанцию перед взрывом. Всё шло в разнос. А Антон приходит с работы и моет посуду. а эта дребездяйка не хочет на кухню выходить. Получается, Антон работает в две смены, на работе и дома. Он везде, а она нигде. Тётя Тося буквально кипела и клыкала.